И оно должно постоянно присутствовать на экране, все время работы программы? Да, именно так, Солнце Ним. Хорошо. В принципе, больше вопросов нет, Юн Мисси. Присланное вами задание достаточно подробное. А если по ходу работы возникнут проблемы, я уточню у вас, как их решить. Принимается. Тогда я жду от вас аванс, Юн Мисси, и приступаю к работе. Сегодня же переведу деньги. Спасибо, буду ждать. Всего доброго, Нюнни. Но...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 Не понимает Сунок. Для перехвата китайских ракет? Нет. Припоминая, озадаченно отвечает Сунок. Поставят, уверенно обещает Юн Ми. Еще увидишь. Сделают Корею мишенью для китайцев. Да ну у тебя! взмахивает рукой Сунок. Прочитала непонятно что и говоришь теперь какую-то ерунду. Американцы за нас знаешь как воевали? Прочти, в книге все написано. О, не.